Он поспешно перешел через ручей скальпов и оказался возле первой хижины колонистов, длинной, невысокой, сложенной из грубо обтесанных бревен. Недовольный голос спросил, что ему надо. «Вставайте! Пикты перешли реку!» Дверь немедленно открыла женщина. В одной руке она держала свечу, в другой — топор. Лицо ее было бледным. «Входи!» — закричала она. «Отобьемся в доме!» «Нет, вам надо уходить в Элитриум. Форт их надолго не задержит. Может, он уже взят. О доме не думай. Хватай детей и беги!» «Но мой-то пошел с людьми за солью!» — зарыдала она, ломая руки. Из-за ее спины выглянули растрепанные головенки троих ребятишек, моргавших с просонья. «За ними пошел Конон, Он их выведет. Нам нужно идти, чтобы предупредить других!» Она облегченно вздохнула.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 Она ждет ребенка, пояснил старуха. А я могу идти пешком. И драться, если это понадобится. Когда тронулись, одна из молодых сказала: Вечером по дороге ехали двое. Моим советовали переночевать у нас, но они спешили в форт. Что с ними? Они встретили пиктов, кратко ответил Бальт, и женщина зарыдала. Едва хижина скрылась из виду.